Шоаран шел вместе со всеми, иногда ловя на себе косые взгляды Эдгона. Так, вдвоем, словно приклеенные, они ходили уже давно, хотя между ними не появилось даже намека на приятельство. Более того, Шоаран постоянно ощущал глухую неприязнь, идущую от молодого изгоя. В этом не было ничего удивительного. Люди часто испытывают подобные чувства к тем, кому они чем-либо обязаны. И объединяла их только привязанность к чарлаху не менее странная, чем взаимная нелюбовь. То есть с Эдгоном в данном случае все было ясно. чарлах когда-то подобрал его больного, выходил, и потом они бродили по ор орехонам вместе. А Шаран... Ну, возможно, его тянуло к Чарлаху просто потому, что сказочник тоже был не такой, как все. Лагерь изгоев находился на скрещении поребриков, где сходились углами четыре орайхона. Один из них появился на свет совсем недавно, когда изгои уже были заперты здесь имморталом. Шум, поднявшийся в лагере после появления земли, был немедленно и жестоко прекращен. Эдгон зарубил двоих крикунов, причем одного убивал долго и мучительно, на глазах у привыкших ко всякому, но все же ужаснувшихся людей. «Чтобы я не слышал больше слова Илбетч!» — кричал Эдгон. Хлыст, падающий на жертву, вдруг менял направление, и бритя на острые кромки не впивались насмерть, а лишь срезались с истерзанного мяса кровавую пену. «Он лучше видит, что надо делать!» Хлыст рубил хрипящую плоть. «Вы не знаете, что может он, и ничего не можете сами!» Новый разрез прошел по бьющемуся телу. «Так оставьте его в покое!» На этот раз рука не отдернулась, милосердно добив лежащего. Убийство среди изгоев было делом обычным, но такая казнь возымела действие. Толпа затихла и покорно сгрудилась на поребрике, где теперь стало вольготно жить. Результаты послушания сказались довольно быстро. В течение недели появилось еще три орайхона и Мунский мыс превратился, по выражению Чарлаха, в благодатнейшую болотину. Бандиты, бродяги, сборщики Харваха, женщины, овдовевшие и выгнанные с сухих мест, все были довольны своей предусмотрительностью и втайне ждали сухих райхонов. «Ах, если бы еще не было солдат Муэртала!» грозящих будущему благополучию. Единственный, кто чувствовал себя несчастным, был Чарлах. Подозрение, павшее на него три года назад, теперь превратилось в уверенность. На сказочника смотрели с ужасом и благоговением. Ни один человек, кроме Эдгона и Шарана, не осмеливался подойти и заговорить с ним. даже присутствие. На вечерних представлениях, которые продолжал давать Чарлах, превратилась для большинства из удовольствия в немного жутковатую обязанность. Чарлах не мог не видеть этого и молча переживал, хотя внешне не выдавал себя никак, разве что сказки его становились все язвительней или, напротив, печальней. Вечером после атаки, так удачно отбитой, Изгои собрались на совет. Никакой особой иерархии у них не было, все они равно ходили под смертью, и потому те, кому было что-то сказать, говорили, а прочие слушали. Первым начал говорить немолодой мужчина, которого все звали Суваргом. Несмотря на музыкальное имя, он был вспыльчив и жесток, и просавился как опытный и безжалостный боец. Подобно Шуарану он был некогда церегом, чем-то не угодил благородному уртаку, но вместо того, чтобы покорно сносить, немилость взбунтовался и едва успел унести ноги, бросив на произвол судьбы двух жен и кучу детей. Год Суварг охотился за осторожным уртаком, да и сейчас не оставил планов вместе. Хотя изрядно поостеял. — Надо решать, что станем делать, — произнес он. — Сейчас, когда у, у мартала не осталось пушек, Можно легко пробиться и уйти. А раньше, когда тут были гиблые места, Так бы и сделали. Как поступим теперь? Лучшего места все равно не найдем. Если бы не цареги, тут можно год сидеть. «Как же!» — возразил незнакомый Шаарану изгой. «От царегов можно отмахаться, а вот Юрал Гуй со всех сторон обложил. У нас один охотничий орайхон остался, а все остальное пожрано. Завтра Юрал туда вынырнет, что есть станем. Уходить надо». «Может, здесь скоро сухой орайхон будет?» — подал голос кто-то. — Жди, — ответили ему, — рассчитывай на себя. — Это верно, — согласился тот же голос. Чарлах совсем плох стал. — Замолкни, падаль, — процедил Эдгон. — Размажу, как зогга следа не останется. Если уходить, то только к Уртаку высказался давний шоаранов знакомец Жужик-Чин. На востоке сейчас гибло, туда полуармей стянуто. Что-то Ван со старейшинами повздорил. — Нет больше старейшин, — поделился новостью шоаран. — Их добрые братья слопали, а теперь сюда лезут. — Братьев нам еще не достают. — «Хватит болтать! Думайте, здесь торчим или кур так уходим!» Шаран расположился чуть в стороне от остальных. Сидел на корточках, мастерил, вспоминая рассказы маканного маску из рыбьей кожи и убеждал себя не вмешиваться в спор. «Зачем?» — спрашивается, — ляпнул про старейшин. Только привлек к себе ненужное внимание. И без того он слишком заметен. Лишний риск ни к чему. Но он и так будет рисковать, Когда поползет через авары В царство толстощекого дурня хоргона Чьи кости уже без остатка сгрызены жирхами. А потом пойдет огненным болотом в свою землю, Огромную и пустую. Там больше трех дюжин пустых арайхонов, И каждый из них может прокормить Всех этих и еще многих иных людей. Только во что они превратят его землю? Это сейчас загнанные словно звери. Они напоминают людей, а так... Дай им волю, и из Жужиктина получится превосходный старший брат. Суварк вновь станет царегом, дюженником а туядонтом Шаран... Вспомнил изгоев, первыми пришедших на Орайхон и старика. Вспомнил бегущую толпу и древесжащие стоны бесполезно убиваемых боверов. Нет, он не может отдать людям свою землю. Они сожрут ее. Ведь этой изгои образовали когда-то нищую страну всеобщего братства. Правда, здесь же... Среди грязи и смерти бегают чуть ли не две дюжины ребятишек, забывших, что значит быть сухими, и никогда не пробовавших хлеба. Это им он обещал показать дух Шавара и теперь готовить страшную маску. И еще где-то бродит Явдай, который он так и не нашел. — мне надо уходить к Уртаку, — сказал Шаран. — Есть другое место. Все лица повернулись к Шарану. Пройти вдоль мертвой полосы на земли Хоаргона. В последнюю минуту Шаран решил не говорить о новых землях, понимая, что в этом случае ему просто не поверят. Кто-то присвистнул. — Здесь пройдем, а дальше как? — хоргон Вана боится, он границу держит, у него же у ухэры. Хорош как чавга под каблуком и все разговоры можно пройти, сказал Шаран ночью. На авары кожа накидать и пройти, пока не горят. Я ходил. Ближние авары не такие горячие. Чего ж тогда Ван не прошел? Но ему зачем? Ну поставит он нового адонта, так кто-то пять отделится. Ненадолго все замолкли. Обдумывая сказанное, потом жужик словно радуясь, чему-то крикнул. не ну пройдем мы туда, а дальше? Там же и прятаться негде. Всего побережья-то пятеро и хоров. Я там был, когда тот край только нашли, а потом еле убег, когда Хоргон пришел. Я знаю, там негде прятаться, нам мы не будем прятаться». Решив что-то, произнес суварк «Мы станем в Алдан-Шаваре жить. Пусть Харгон прячется!»